Взлаяла собака во дворе, и голос работника. «Что надо? Прохор Петров, ты, что ли? Не вельно пущать?» Глаза Прохора сверкнули, но сразу погасли, как искра на дожде, и он сказал, «Ради Бога, отопри, мне только узнать». И не его голос был, какой-то просительный, тонкий, с треском окно открылось, ничего не видел в окне Прохор, только слышал,